Кроме того, она хорошо знала, что Генрих глубоко прятал в своей душе такие тайны, о которых не говорил ни с кем. А в уме своем таил такие планы, что боялся как бы не выдать их во сне. Шарлотта сделалась послушной всем его желаниям, будучи уверена, что даже самые причудливые его мысли направлены к какой-то определенной цели. Так и теперь она еще с вечера начала жаловаться Дариоле на тяжесть в голове и резь в глазах. Указать такие симптомы ей посоветовал Генрих Наварский. На следующее утро она сделала вид, что хочет встать с постели, но, едва коснувшись ногой пола, пожаловалась на общую слабость и опять легла в постель. Нездоровье мадам Десов, о чем Генрих Наварский рассказал герцогу Алансонскому сегодня утром, было первой новостью, которую узнала Екатерина Медичи, спросив совершенно хладнокровно, почему при ее вставании отсутствует мадам Десов.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 Кроме головной боли и общей слабости говорится и о других признаках. Но они еще появятся. Екатерина продолжала. Затем воспаление переходит на горло, оттуда на живот, сжимает сердце как будто огненным кольцом и, наконец, молниеносно поражает мозг. Она прочла все это про себя и затем уже в полголоса заговорила. «Шесть часов на лихорадку». 12 часов на общее воспаление, 12 часов на гангрену, 6 на агонию — всего 36 часов. Теперь предположим, что всасывание пройдет медленнее, чем растворение в желудке. Тогда вместо 36 часов понадобится 40. Допустим, даже 48. Да, 48 часов будет достаточно. Но почему же не слег он, Генрих?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 Екатерина прислушалась к его неровным удаляющимся шагам и послала проследить за ним. Ей донесли, что король Наварский пошел к мадам Десов. «Сегодня вечером», — говорила она про себя, — «Генрих докончит отравление смертельным ядом, быть может, недостаточное в первый раз по какой-нибудь случайности». Генрих действительно отправился к мадам Десов, но только с целью убедить ее, чтобы она продолжала играть роль больной. На следующий день Генрих все утро не выходил из своей комнаты и не пришел обедать к королю. Екатерина ликовала. Накануне утром она услала Амброазе паре в Сен-Жермен, где занимок ее любимый слуга. Ей было необходимо, чтобы к мадам Десов и Генриху позвали преданного ей врача, который бы сказал то, что она прикажет.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 И, между прочим, во время прогулки к расцветшему боярышнику сказала своей дочери в присутствии нескольких придворных дам и кавалеров. «Оказывается, вы ревнивы, Маргарита!» Екатерина, подготовив заранее выражение своего лица, ждала с минуты на минуту, что дверь отворится, а войдет какой-нибудь бледный, перепуганный служитель и доложит. «Ваше Величество!» Король Наварский при смерти, а мадам Десов скончалась. Пробило четыре часа дня. Екатерина заканчивала полдник в птичьем вольере, где раздавала крошки бисквита редким птичкам, которых кормила из своих рук. И хотя выражение ее лица было, как всегда, спокойно, даже мрачно, но при малейшем шуме ее сердце начинало учащенно биться. Вдруг дверь распахнулась, вошел командир ее охраны и заявил, Мадам! Король Наварский! Болен? Перебивая, спросила королева. Слава богу, нет, мадам. Тогда о чем же вы говорите? Король Наварский здесь. Что ему нужно? Он принес Вашему Величеству маленькую обезьянку очень редкой породы. В это мгновение вошел сам Генрих, держа в руке корзинку и лаская лежавшую в ней, уистите.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 «Но мы придумаем что-нибудь другое». А, впрочем, не стоит. Он заметил, что мадам Десов вдруг заболела и насторожился. Честное слово, можно подумать, что десница Божия простерлась над этим человеком. Екатерина нетерпеливо ждала ночи. Мадам Десов не появлялась. Во время игры в карты королева-мать справилась о ее здоровье и получила ответ, что состояние здоровья мадам Десов все ухудшается.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 Адрес был следующий. Командиру королевских петарщиков Лувьеда Марвелю, улица Саризе, близ Арсенала.